Глава восьмая «Ты когда последний раз разгребал холодильник?» — спрашивает его мать Элейн, брезгливо держа консервную банку с пластиковой крышкой, в которой виднеется нечто, напоминающее замороженные мозги. «Не помню. Может, на той неделе?» «Вряд ли», — бросает она, вытряхивая содержимое в помойное ведро. Когда порядок в холодильнике ее полностью устраивает, она наполняет его овощами и фруктами, которые будут портиться до ее следующего приезда. «Мам, доставь да ты это!» «Мне не в тягость!» Элейн снова ныряет в холодильник, и они с отцом могут перекинуться парой слов. «Как у тебя с концертами? Часто зовут?» спрашивает отец. «Ага». «Это хорошо. Как дела в синагоге? У небесного бизнеса всегда недурные перспективы. Будь оно не так, возникли бы весьма любопытные вопросы теологического свойства. Неужели?» «Когда-нибудь он умрет, а Сильвер сможет все так же вести с ним подобные разговоры слово в слово по памяти». Его отец, Рубен Сильвер, равин синагоги Бней, Израиль. Мальчишками, они с младшим братом Чаком вместе с отцом, сидели на сцене во время субботних служб лицом к молящимся. Сильвер представлял, будто его отец их король, а они с Чаком принцы. Рубен пел вместе с Кантором. У него был резкий, но мелодичный голос – И он обнимал своих мальчиков, показывая на какие-то слова «сидуре», которые они должны были читать для него вслух на иврите. В какой-то момент, когда уже не вспомнить, Сильвер стремительно повзрослел, обрел собственное мнение по разным поводам и перестал сидеть с ними. Они об этом никогда не говорили. Это просто была одна из тех вещей, которые ты незаметно перерастаешь и только потом осознаешь. Отец насвистывает Пенни Lane". Свистишь, автоматически произносит Элейн. Он замолкает. Они женаты уже 47 лет. Рубен знает много других песен, но если он насвистывает, это всегда Пенни Lane". Насколько помнится Сильверу, это началось, как только вышел альбом «The Magical Mystery Tour». Стоило Рубену услышать эту песню, как первые такты навеки врезались ему в подкорку. Они заезжают раз в две недели по воскресеньям, потому что он их сын, и они любят его, и потому что считают, что ему одиноко. Эти визиты убивают его». Потому что он тоже их любит, и потому что понимает, как огорчает их его тихая печальная жизнь, быть может, даже сильнее, чем его самого. А значит, скорее всего, эти визиты убивают и их тоже. Так что раз в две недели они проводят вместе час-другой, после чего всем становится тяжело и пусто, но они неизменно приезжают. И если не это лучшее определение семьи, Тогда он не знает, существует ли оно вообще. «Так что же?» Немного смущенно начинает отец, покуда Элейн совершает третью или четвертую ходку к мусоросжигателю. Сильвер обычно кидает в морозилку остатки еды из китайского ресторанчика и благополучно забывает о них, пока те не заморозятся до стадии неподвластной жару микроволновки, «Есть ли на горизонте женщина, о которой стоило бы написать старикам?» «Разве вы получали от меня письма?» — спрашивает Сильвер. Отец пожимает плечами, пропуская мимо его сарказм. «Тебе бы хорошо сходить в синагогу, папа». Рубен поднимает руки, как бы защищаясь. «Я ничего не навязываю». «Просто говорю, полным-полно одиноких женщин. Ты что, устраиваешь из синагоги сводническую контору? Лучшей и не придумаешь. Ты что, всерьез полагаешь, что эти люди приходят помолиться? Я молюсь, кантор молится, а они тусуются. Добро пожаловать в организованную религию!» «А как насчет Бога?» «Бог не меньше меня хочет, чтобы ты не был один. Я стараюсь, пап!» Рубен кивает. «Даже представить страшно, что будет, если ты перестанешь!» В ответ у Сильвера почти срывается с языка нечто ненужное, колкое и резкое, так что он с облегчением встречает мать, чье возвращение обрывает этот разговор. Она внимательно смотрит на них, на Сильвера, развалившегося на диване, на его отца, сидящего на краешке стола, и сразу видит, что помешало чему-то. «Вы о чем тут толкуете, мальчики?» «О женщинах», — отвечает Рубен. Элейн, понимающе кивает. «Есть кто-то, о ком стоит написать старикам?» После него родители заскочат к чаку на барбекю. Там среди ароматов домашнего маринада, среди орущих мальчишек и писающих малышей и собак, жизнь возьмет свое, и они снова обретут гармонию. После них Сильвер отправится в ленивую Сьюзен и напьется до потери пульса, а потом вырубится перед умиротворяющим мерцающим телевизором Хорошо, если он успеет скинуть ботинки. Нет ничего тоскливее, чем проснуться на утро в ботинках.